Глава 5 Майкл. Стою, направив пистолет, прямо в голову Гриро. Грёбаный ублюдок. Он смотрит мне в глаза, а его вытянутая вниз рука сжимает милитари, дуло которого нависает прямо над головой Джил. Она ничего не замечает. Вцепившись мертвой хваткой в руку Джей, она рыдает и просит мать встать. Но она больше не встанет. Никогда. Сглатываю ком ненависти и подмечаю расположение всех, кто находится в комнате. Истон валяется у самого входа. Он там лежит уже давно. Когда я ворвался в дом, он уже был там, но парень жив, я слышу, как его сердце бьется, а дыхание тихо помогает легким циркулировать кислород. Я же приказал ему следить за Джил и не отходить от нее ни на шаг. Мне была противно сама мысль о том, чтобы оставить его — но здравый смысл одержал верх. Кейт спряталась за перевернутым столом. Единственное верное местоположение из всех присутствующих. Она всхлипывает, но по биению ее сердца понимаю, она просто напугана, не ранена. Рик лежит у моих ног. В него попали три пули. Я слышал, как каждая из них врезалась в его тело. Он зажимает ладонью рану на бедре, из которой медленно течет темная кровь. Явно задета не артерия, и это отлично, иначе мы бы потеряли его буквально через 25 минут. Второй рукой Рик держит пистолет, направленный на одного из людей в черной форме. Но со сноровкой Рика он успеет уложить как минимум троих до того, как решающая пуля прилетит в него. Чёртова чёрная форма. Она символизирует защиту и спокойствие жителей четырёх городов. Но только не сегодня. Сегодня она символизирует... траур. Убийца находится у подножия лестницы, и, судя по его спокойному дыханию и ровному биению сердца, он не ранен и, как всегда, максимально сосредоточен. Ронда держит автомат и периодически переводит прицел между пятью оставшимися в живых людьми в черной форме. Семь человек, не считая Джей, мертвы. Их тела разбросаны в хаотичном порядке по всему первому этажу дома главы города Крест. Кругом кровь и пустые гильзы. Запах пороха и отчаяния. «Майкл, я должен был это сделать», — произносит Гриро. Ублюдок верит в правдивость своих слов. Его дыхание не меняется, а сердце бьется достаточно ровно. Проблема в том, что оно вообще еще бьется. «Нет, не должен», — отвечаю я. Я до боли в кончиках пальцев хочу спустить курок и выбить все мозги Гриро. Он убил Джей. Сука, я не верю, что она мертва, но это так. Много лет назад она спасла меня, а я ее не спас. Опоздал. Не успел. Сука. Я слишком поздно понял, что что-то в разгромленной лаборатории Макларена не так. А именно... Три дозы вакцины, что якобы случайно закатились под стеллаж. Джей показала мне кабинет Макларена, как только я приехал по ее зову. Те, кто пробрались в лабораторию, не были глупы. Они прошли так, что их не засек ни один человек, из работающих в больнице. А там всегда уйма народу. Они не вскрыли замок, а открыли его ключом. Ронда сказала об этом в первую же секунду, как только посмотрела на скважину. В лаборатории уничтожили всю вакцину, которая поддерживала жизнь Джей. Из холодильников забрали всю кровь Майкла. Но по счастливой случайности осталось три пузырька. Целых и невредимых чертовых пузырька бутафории. Будь это настоящая вакцина, ампулы бы разбились от соприкосновения с кафелем. Их туда положили. И это была не вакцина. До меня дошло слишком поздно. Два дня пути я думал об этом, а когда понял, резко вдавил педаль тормоза в пол. Мы развернулись и поехали обратно. Не останавливались двое суток, практически на ходу меняя водителей. Но опоздали. Джей обратилась. И Джей мертва. Навсегда. Больше не будет чудесного исцеления, ни в этот раз. Гриро шумно сглатывает. На его лбу выступил пот, глаза сверлят меня. Она всегда была угрозой городу, осторожно начинает он. Но, обратившись, она бы убила всех нас. Этого мы уже не узнаем, говорю я и опускаю взгляд на пистолет, что практически уперся в голову рыдающей Джил. Она уже лежит на груди матери и хрипло воет. Черт, ее слезы твою мать! Убери пистолет, приказываю я Гриро. «Сначала ты». «Гриро, это не торги. Как ты думаешь, Майкл будет рад, узнав, что ты убил его жену и наставлял пистолет в голову его единственной дочери?» Дыхание Гриро не меняется. Он не боится гнева главы города. «Майкл может и не вернуться», говорит он и себя с потрохами. «Это был ты?» спрашиваю я и вслушиваюсь в его сердцебиение. Но не могу отключиться и перестать слышать рыдания Джил. О чем ты говоришь? спокойно спрашивает ублюдок. Но его сердце начинает отбивать чечетку. Ты подменил вакцину Джей. Нет. Ложь. Он даже не удивился тому, что пузырьки были подменены. Он знал. Семья Джил доверяла ему, впустила в семью и в палату управления городом. Майкл сделал его правой рукой, а он их предал. Я тоже могу лгать. Хорошо, говорю я. У тебя действительно не было выбора. Завтра я, мои люди и Джил уедем. Джил останется это ее дом. Нет, ублюдок. Это место было ее домом, а ты превратил его в чистилище. Ты прав, но я поеду за Майклом, и думаю, она захочет увидеть отца, а он ее. Ведем диалог под плач, Джил. Каждая ее слеза ядовитыми иглами впивается мне в самую душу. Ни я, ни Гриро не убрали оружие. Он знает, что я догадался. Я знаю, что причина смерти Джей — он. Оба мы из этого дома живыми не выйдем. Но я не могу рискнуть жизнью Джил. Если я спущу курок, то Гриро выстрелит. Ему терять уже будет нечего. Краем глаза замечаю, как из-за стола появляется светловолосая голова Кейт. Она что-то говорит одними губами. Я готов закатить глаза, но вместо этого говорю Гриро. Говори, что ты хочешь. Слава богу, Кейт понимает, что это обращение к ней. Она снова прячется за столом и шепчет. «Я могу сбить его с ног!» Гриро говорит. «В каком смысле?» «Не неси чепуху!» Обращение отправлено Кейт. Надеюсь, она так и останется сидеть, прижав задницу к полу. Дальше обращаюсь к Гриро. «Что ты хочешь? Как мы разойдемся сейчас?» «Я готов выслушать твои предложения». Гриру отводит от меня взгляд и смотрит на своих людей, тех, что пока еще дышат. «Я не могу вас отпустить. Вы убили людей, что состояли на службе креста», — вещает ублюдок. «Вы должны понести наказание. И в связи с тем, что Майкла нет, а Джей мертва, то судьей будет правая рука правителя этого города. Я... хрен тебе». «Да потолще». «Хорошо», — соглашаюсь я. «Мы чтим закон и порядки, что были установлены на Совете Четырёх». Убийца стоит прямо за моей спиной. Левой рукой показываю ему два пальца, указательный и большой. Слышу шепот в ответ. «Принято». Подняв одну руку вверх, я опускаю пистолет на пол, и в эту секунду Гриро расслабляется. Я слышу его до мерзости долгий выдох. В этот момент убийца стреляет прямо над моей головой. Я слышу, как пуля рассекает воздух и врезается в пистолет Гриро. Оружие отстраняется от головы Джил. И снова начинается пальба. Бросаюсь к Джил, закрываю ее своим телом и получаю четыре пули в спину. Одна максимально близко подбирается к сердцу. Я чувствую, как она проталкивается сквозь тело, но останавливается, так и не задев сердце. Сука, больно. «Уходим!» — кричу я и, схватив Джилл в охапку, бегу к окну. Прыгаю, выбиваю стекло и, оказавшись на улице, сажу девушку на землю. Достаю запасные пистолеты и возвращаюсь к окну. Отстреливаясь, вытаскиваю Кейт. Она визжит так, что звуки выстрелов кажутся жужжанием комариков. Вижу, как Ронда выводит Рика через дверь и тащит к машине. Убийца отстреливается. «Кейт, в машину!» Она пытается поднять Джил, но та лежит на траве без чувств, потеряла сознание. Оно и к лучшему, ее истерика нам сейчас не поможет. Сопляк внутри! кричит мне убийца. Сука, черт бы драл этого Истона!» Но Джил не переживет еще одной потери. Выстрелы из дома затихают, наступает тишина. А потом моя рация оживает. Когда мы подъезжали к городу, я настроил ее на волну креста. Голос Гриро вещает. «Внимание, это не учебная тревога. Вы все знаете группу Майкла из Хел. Он и его люди убили Джейх Лену Моррис и похитили ее дочь. Внимание всем постам, приказываю схватить их. При оказании сопротивления расстрелять на месте. Джил доставить живой и невредимой». Ублюдок спрятался на втором этаже. «У меня нет возможности выкурить его прямо сейчас, и думаю, эта привилегия должна достаться Майклу». На первом этаже никого нет. Убийца забирает Истона и тащит в машину. Я быстро хватаю на руки Джил, ее конечности свисают, как у тряпичной куклы. Последний раз бросаю взгляд в окно и нахожу глазами Джей. Прости меня, говорю я, и внутри поднимается ураган по имени Скорб. Я защищу Джил, как и обещал. Отворачиваюсь от окна и быстро иду к машине. Джил сажу на заднее сиденье, на котором уже трясется Кейт. Ронда расположилась спереди. Сажусь за руль и истрагиваюсь с места. Они будут ждать нас у главных ворот, но мы поступим иначе. Беру рацию и зажимаю нужный канал, выруливая на дорогу, ведущую к дальней смотровой вышке. «Убийца, как там Рик?» «Шипение». Ответ. «В норме, что дальше?» Мы перелезем через стену у дальней смотровой вышки. Тишина. Шипение. Ответ. Есть. Я знаю, о чем подумал убийца. Мы останемся без машин ночью за периметром города. И в этот раз опасность будет не только в виде немертвых, но и живых. На нас только что объявили охоту. Смотрю в зеркало заднего вида и встречаюсь с испуганным взглядом Кейт. Как Джилл? — спрашиваю я. — Никак. Но... Девушка сглатывает и протягивает руку вперед. Дай мне рацию. Отдаю, и, зажав канал связи с убийцей, она говорит. — Эй, убийца, привет. Скучал? Вижу, как слеза соскальзывает с ее ресниц. И она продолжает. — Ты должен нанести на рану Рика жгут, но только ниже раны, иначе он истечет кровью в течение часа. Тишина, шипение, ответ. Принято. Трясущейся рукой Кейт отдает мне рацию и прижимается к Джил. Прислушиваюсь к замедленному сердцебиению, которое не спутаю ни с каким другим, и вдавливаю педаль газа в пол.